Глава 28. Время тянулось как резиновое, и вместе с тем бежало неумолимо быстро. Старшекурсники выступали группами. Сначала свои таланты продемонстрировали стихийники. В мишени вонзались стрелы огня, который тут же стихал в воронках воды, после чего потоки воздуха разрывали крашенное дерево в щепки, и те в одно мгновение оказывались похоронены под пластами земли. Выпускники действовали слаженно. Быстро, уверенно. Я даже позволила себе забыться, любуясь этими молодыми мужчинами и их силой. Каждый чаровик был достоин своего рода, а уж Стейрат и его недалекий приятель и вовсе блистали. Правда, последний слегка перестарался, демонстрируя, как замечательно под усилителем он управляется со стихией Земли. Из-за этого в центре поля едва не образовался маленький кратер — Но другие ребята тут же исправили его оплошность, вернув площадки для состязаний, ее первозданный вид. Чтобы зрителей случайно не задело чарами, трибуны обнесли защитным чаровым контуром. Все, что происходило на поле, оставалось на поле. Могли пострадать кадеты, но не император и не его приближенные. Продемонстрировав, как умело управляются со стихиями, старшекурсники стали щеголять своими телекинетическими способностями. Разумеется, только те кадеты, которых этим даром наделила природа. Они легко останавливали несущиеся со скоростью звука пули, прежде чем те достигали мишеней. И стальные жало пистолетов, на мгновение зависнув в воздухе, безвольно падали на промерзшую землю. Иллюзоры тоже были великолепны. В движениях их рук было столько грации, столько величественной уверенности, что на какое-то время я даже забыла, как дышать. Кружившие вокруг них потоки света завораживали, а перевоплощения и иллюзии, накладываемые на неодушевленные предметы, заставляли сердце заходиться в быстром, волнующем ритме. Давно я не испытывала такого восторга. Неужели и я со стороны так выгляжу, когда сплетаю чаровые узоры? А может, наоборот, кажусь неуклюжей гусыней, неловкой и неуверенной в своих силах? Сколькому я могла бы научиться у профессора Имады, Но все это лишь мои глупые фантазии. Иллюзорный дар мне придется развивать самостоятельно в тайне. Раньше справлялась, и дальше продолжу справляться. Оборотники выступали последними, среди старшекурсников ребят с таким даром было немного. Из отряда, насчитывавшего более 30 человек, всего четверо. К своему удивлению, я обнаружила среди них и стейрода. Тут же усмехнулась. Вот почему у него на лице. Так часто появляется звериное выражение «Животное он, самое настоящее животное». На поле старшекурсники вышли закутанные не то в плащи, не то в темные балахоны, встали на расстоянии друг от друга и стали ждать команды. И зрители, и мы с ребятами затаили дыхание. Никогда прежде я не видела перевоплощения, и сейчас ждала этого мгновения с замиранием сердца. Бриан говорит, что это больно, особенно поначалу. Могу себе представить. Вернее, не могу и не хочу. Когда в твоем теле меняется каждая клетка, это жутко. Оказалось, это действительно было жутко. Завораживающе жутко. Я ожидала какого-то мгновенного перевоплощения, пара секунд, крик боли, и вот уже перед тобой животное ипостась черовика. Но все оказалось намного сложнее. Когда прозвучал сигнал... Кадеты прикрыли глаза, словно погружаясь в транс. Но безмятежное выражение с их лиц исчезло почти тотчас же. Один за другим они рухнули на землю, темная одежда накрыла червяков траурным саваном, но даже сквозь плотную ткань было видно, как меняются их тела. Все они были разные. Белоснежный медведь с кроваво-красными глазами, мелкая, но очень клыкастая лисица — Хищная огромная птица, пугающая и прекрасная одновременно. И Стейрат. Последний больше напоминал какое-то мифическое существо. Огромную бычью башку кадета венчали рога, наверное, в два раза больше, чем сама голова. Тело вроде и человеческое, но покрытое короткой черной шерстью, неестественно большое и мускулистое. Вместо ног копыта, а ногти на руках заменяли полумесяцы острых когтей. «Уверена, только увидев это чудо природы, враг бесславно дезертирует с поля боя. По крайней мере, я бы так и поступила». Зрители возбужденно перешептывались, особенно дамы, пожиравшие червяков жадными взглядами. «Не знаю, что такого привлекательного они нашли в зверином обличии кадетов. Особенно многим приглянулся недобык. Ему аплодировали громче остальных. Как по мне...» так это какое-то извращение вот так облизываться на оборотника в его животном обличье. Но многие зрительницы со мной бы поспорили. Чудные. Неудивительно, что Эскорн пользуется у женщин популярностью. Вспомнив о генерале, я невольно поискала его взглядом. Пока не подошла очередь первокурсников, он присоединился к зрителям, ожидаемо торчал возле своей графини. Катрина в светлых мехах была прекрасна. Куда уж до нее мне, продрогшей в простеньком строгом мундире. Да еще и в образе мальчишки. Эта мысль мне категорически не понравилась. Раздосадованная в большей мере собой, чем наличием в кальдероке этой выскочки, я продолжила наблюдать за оборотниками. Показав, что они из себя представляют, как быстро способные перевоплощаться, кадеты вернулись в прежний облик и, закутавшись в темные одежды, ушли с поля. После них выступали третий курсники, а потом настал черед и второго курса. Незаметно подошла наша очередь, и когда я услышала рядом голос генерала, велевшего стихийникам готовиться к выходу, невольно задрожала. Начиналось самое страшное. На поле я выходила, копируя движения других кадетов. Просто повторяла их механически, делая шаг за шагом. Потому что так было надо. Потому что от нас... Этого ждали. Не знаю, чего боялась больше – внимания императора или непонятной враждебности со стороны императрицы. А может, улыбка той смазливой девицы? Я словно оглохла от волнения и тревоги, потому не сразу осознала, что сигнал уже прозвучал, и настало время показать, что первые месяцы обучения не прошли даром. Словами не передать, как я нервничала – Вроде только и нужно создать на ладонях огненный сгусток. Больше от нас не требовалось. А потом, погасив огонь, облечь себя в воздушную воронку. Никаких прицельных ударов по мишеням, никаких слаженных действий. Все просто, да нельзя привычно. Последние пару недель на уроках стихийной магии мы только этим и занимались, чтобы не ударить в грязь лицом перед императором. Но даже столь простые заученные действия сейчас казались чем-то невыполнимым. Не знаю, как сумела заставить себя сосредоточиться. Это у Нейла, Ронана и им подобным огненные сферы на ладонях полыхнули в первые секунды. И даже Бриан продемонстрировал неплохие способности. За это его величество расщедрился на короткий кивок и легкую тень улыбки, адресованной сыну. Когда на моих ладонях начало слабо трепетать, постепенно разгораясь пламя, у меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло от радости. Сумела, справилась, хотя по-прежнему были большие проблемы с концентрацией, и малейшее нервное напряжение выбивало меня из колеи. Но лучше так. Не бездарь, но и звезд с неба не хватаю. Посредственность, середнячок, недостойный внимания императора. Потоки воздуха, закружившие вокруг нас тугими спиралями, наконец опали на зим. И кадеты облегченно заулыбались. Первая демонстрация закончилась. Теперь нам предстояло проявить свои телекинетические способности. И снова я не впечатлила достопочтенную публику. Золотая монета на несколько секунд зависла в воздухе, а потом бесславно шлепнулась обратно мне на ладони. Больше удерживать ее я не смогла, как и не сумела повторить этот трюк во второй раз. Да и времени не оставалось. Нам велели покинуть поле, чтобы уже оборотники могли продемонстрировать свои таланты. Возвращаясь к трибунам, я поймала взгляд Эскорна и невольно испытала укол раздражения. В глазах всесильного генерала читалось разочарование. Он ждал, что я блесну силой огня, щегольну магией воздуха, но я не показала ничего выдающегося. Ну и Джар с ним. Сейчас, наверное, стоит и думает, что впереди еще рукопашная, а там я и вовсе выставлю себя слабачкой. Почувствовав, как щеки начинают пылать, я отвернулась и стала считать секунды, мгновения до выхода оборотников. Бриан уже успел переодеться, как и Джейкар с народом, и теперь стоял в тени подпор, удерживающих трибуны. Удачи! Приблизившись, шипнула ему, но друг даже не шелохнулся. «Бриан, делай все, как я учил», — проговорил Эскорн и велел кадетам выходить. «Думаете, он справится? Сумеет?» — спросила я, мельком взглянув на наставника. «Веришь в чудеса, Рифер?» — вопросом на вопрос ответил он. Я неопределенно пожала плечами, а генерал усмехнулся. «Вот и я не верю». Чуть слышно ругнувшись, стала следить за тройкой кадетов. От сигнала, пронесшегося по пулю, вздрогнула, замерла напряженно, ловя каждое малейшее движение Бриана. Но он продолжал неподвижно стоять и, казалось, даже не пытался взывать к своему зверю. В то время, как другие оборотники уже начали трансформироваться, Торнвилл по-прежнему оставался в человеческом обличье. От напряжения, разлившегося по пулю, Казалось, сгустился сам воздух. Даже на трибунах теперь молчали, а в ложе императора... Смотреть на ложу императора было страшно. Его величество мрачнел с каждым мгновением. Злость, досада, разочарование — все эти эмоции отпечатались на его халеном лице уродливой гримасой. Уголки губ искривились, в глазах появилось что-то хищное, звериное. Он даже подался вперед, ожидая, что его сын, Его единственный наследник-чаровик все-таки сумеет перебороть себя, свое нежелание обращаться. Но... Но менять облик... Бриан не собирался. А может, не мог. Боялся, что не справится со зверем, и из-за него пострадают кадеты. «Довольно!» Яростный крик великого заставил вздрогнуть всех. И зрителей, и Чаровиков. «Хватит!» Джейкор с народом так и незавершившие превращения застыли на земле бесформенными темными грудами. К ним бросились преподаватели, и первым подлетел Эскорн. Не знаю, что он сделал, но спустя несколько невыносимо долгих минут кадетов уводили с поля. Обоих сотрясало от крупной дрожи, и, судя по выражениям бледных лиц, прерванный оборот причинял им немало страданий. Бриан покинул поле последним. Император провожал сына таким взглядом, словно спиной к нему повернулся заклятый враг. Того и гляди, отдаст приказ атаковать. Наконец, отвернувшись, Адальгер шепнул что-то одному из своих стражников, и тот поспешно покинул императорскую ложу. «Простите», — глухо бросил Бриан, даже толком не взглянув на генерала. «Императору это не понравится», — чуть слышно прошептал Вейнант и, кажется, мысленно выругался. Короткая фраза «А у меня сердце, за она тревожно сжалось. В рукопашных схватках все было иначе. Выступали не отрядами, а смешанными группами. Уже перед самым началом состязаний нам сказали, что третьикурсники будут сражаться с выпускниками, а первогодки, соответственно, со вторым курсом. От сердца сразу отлегло. Не то чтобы у меня был шанс против парня со второго курса, но все же они не такие наглые и безжалостные, как ребята из старших отрядов. С каждой минутой, что приближало нас к финалу состязаний, ко мне возвращалась уверенность, и тиски, сжимавшие сердце, постепенно раскрывались. Скоро, облегченно выдохнув, я смогу сказать, все закончилось. Великий покинет стены Кальдерока, и мы отправимся на выходные. Чем не повод для улыбок и радости? «Наэра, ты в паре с Леймондом», – осчастливил меня Эскорн. Вот серьезно осчастливил. Не то, чтобы я знала по поименно каждого кадета в академии, но щупленького червяка по имени Леймонд запомнила совместных тренировок. Он, конечно, не девчонка, но и силачом тоже не был. Я даже испытала благодарность генералу. Наверняка это он постарался, чтобы мне достался до ходяга. Мы с ним составим жалкую пару, но меня это ничуть не волновало. Я почти перестала переживать и втайне даже предвкушала, как сойдусь с этим парнем. Может, и получится уложить его на лопатки. Может, я даже впечатлю генерала. хотя оно мне, конечно, не надо. И вообще, хватит Лайра думать о ерунде. Я так увлеклась приятными мыслями о скором финале, что не заметила, как к Эскорну подошел ректор. Только когда генерал начал хмуриться и что-то резко отвечать главе академии, почувствовала... Поняла, что что-то не так. «Я против», — донесся до меня глухой рык наставника. «Приказ императора, Эскорн», — раздраженно процедил Невертон. «Выполняйте». Бросив в мою сторону взгляд, он направился обратно к трибунам, а к нам с Брианом подошел Вейнанд. «Вы следующие», — сказал он, явно с трудом сдерживая злость. «Не на нас, на Великого». Хоть на Великого никому нельзя было злиться. «Мы будем сражаться друг против друга?» Растерянно уточнил Бриан. «Вот уж глупость. Бриан точно меня не ударит. Да и я не стану его атаковать». «Против старшекурсника. Но готовьтесь». Больше Вейнанд ничего не сказал. Отошел и о чем-то заговорил с Клертом. Вполне возможно о капризах Адальгера III и его непонятных желаниях. Мы с Брианом переглянулись, но делиться переживаниями не стали. Говорить, если честно, вообще не хотелось, а радостное волнение, что скоро все завершится, вытеснило из сердца моя старая знакомая Гиена. «Как думаешь, с кем нас поставит? все Все-таки спросила, не выдержав. Бриан не ответил. «В тот самый момент по полю пронесся Джаров сигнал, и нам ничего не оставалось, как исполнить приказ». «Шаг за шагом мы приближались к центру поля, а навстречу нам шел Стейрод. Признаться, я почти не удивилась, что именно с ним придется сразиться. Видимо, судьба у нас с Брианом такая – сталкиваться с этим мерзавцем». «Спасибо тебе, папа!» – пробормотал Торнвилл, вглядываясь в ухмыляющееся лицо выпускника. Тут очень походил на дикого пса, рвущегося с цепи. «Вот сейчас его отпустят, скажут фас» и он бросится атаковать. Так и вышло. Мы даже не успели настроиться, смириться с тем, что сейчас будем битыми, как Стейрат подлетел к Бриану и впечатал свой кулачище ему под ребра. Кажется, было слышно, как они затрещали, и у моего друга перехватило дыхание. Пока Бриан приходил в себя, этот урод набросился на меня. Публика ахнула, не то удивленно, не то возбужденно. Краем сознания я отметила, что схватку двое на одного зрители оценили, оживились, взбодрились и теперь с жадностью следили за развитием событий. У многих дам Стейрод был в любимчиках, а мы, наверное, выглядели посмешищем, жалкой мишенью, едва ли достойной внимания и усилий такого талантливого чаровика. Не знаю, что почувствовала первым – боль, злость или отдающие душком чары громилы – как будто от него веяло болотной гнилью. Кулак стейрода казался раскаленным, словно его объяло невидимое пламя. При соприкосновении с моим животом оно вонзилось в меня ядовитым жалом. Я охнула, пошатнулась, но равновесие удержала. Мелькнула мысль, что надо попытаться сделать подсечку и опрокинуть этого увольня на землю. Но стейрод, как для увольня, оказался и быстрее, и ловчее. От второго удара закружилась голова, да и мир вокруг тоже пошел кругом. Теперь все силы уходили на то, чтобы поймать ртом хоть немного воздуха. «Ну же! Деритесь, сопляки!» — выкрикнул кто-то с трибун, и публика поддержала любителя жестоких зрелищ возбужденными возгласами. От третьего удара я сама не знаю, как увернулась, а Бриан набросился на противника сзади, сжал руку у него на горле, пытаясь повалить на землю, от чего зрители взорвались криками удовлетворения. Стеирот зарычал, как то самое дикое животное. Мгновение, и Бриана отшвырнула на несколько метров хлестким ударом воздуха. Заметила, как он врезался в подпоры, но тут же переключила внимание на подступающего ко мне урода. Стеирот менялся. Несмотря на запрет использовать чары, я видела, как на нем трещит одежда как просторная рубаха натягивается на покрывающейся шерстью мускулистой груди, рвется светлыми лохмотьями, опадая на землю. Никто не вмешивался, даже не пытался. Я не видела Эскорна, вообще ничего не замечала. Перед глазами все смешалось. С усилием поднявшись на ноги, под подвозбужденный гомон толпы пятилась от чудовища, чувствуя, как меня захлестывает паника. Вот сейчас оборот закончится, «Вот сейчас...» «Хороший сегодня день, Наэра!» Звериное рычание смешалось с человеческим голосом, хотя в чертах Стейрода больше не осталось ничего человеческого. «Действительно хороший, но не для тебя!» Вблизи он был еще омерзительнее, чем на расстоянии. Я почти чувствовала смрадное дыхание твари, почти ощущала, как ее когти вспарывают мою одежду». Мелькнула мысль сбросить иллюзию, на поддержание которой сил почти не осталось. Уверена, тогда все сразу закончится. Меня арестуют, но хотя бы рядом не будет этого чудовища. Все закончится. Все. Перед глазами, казалось, целая жизнь пролетела, или как минимум последние два месяца, когда, оскалившись, недобык бросился на меня, но причинить боль не успел. В тот самый момент его сбил с ног, или скорее с копыт, златогривый лев. Сердце и до этого стучавшее через раз и вовсе остановилось. Он казался не то прекрасным миражом, сошедшим с герба Ригенштейнов, не то чудом, оградившим меня от боли и разоблачения. Бриан был великолепен. Если внезапная атака и дезориентировала оборотника, то лишь на несколько мгновений. Оказавшись на земле, стейрат полоснул соперника когтями, рассекая бок льва, а Бриан вонзился клыками ему в плечо. От звериного рычания, животной борьбы, казалось, задрожало все поле. Старшекурсник дрался, как бешеный или одержимый. Льва подстегивала злость, а может радость, что наконец вырвался на волю из плена человеческого тела. Но он все равно был неопытнее и слабее. В конце концов, Стейрат отшвырнул от себя зверя, словно жалкого щенка, и, оскалившись, поднялся на ноги. «Бриан!» — я бросилась к другу, огромному хищнику, сейчас слабому и беззащитному. Он лежал, не способный подняться. Кровь из садин оставленных когтями твари, сочилась не переставая, и я, лишь коснувшись зверя, увидела ее на своих руках. Стеирот приближался. Я в панике оглядывалась, ища поддержки, защиты, надеясь, что сейчас все прекратится. Эскорн, он не мог не вмешаться, не мог остаться в стороне. Он же обещал мне, Лайре, что позаботится о брате, позаботится обо мне. А император? Это ведь его сын сейчас истекает кровью. Он же добился желаемого, заставил Бриана перевоплотиться. Почему же не скажет «довольно»? «Почему не остановит монстра?» Вскинув на великого взгляд, испытала ненависть или что-то на нее похожее. Он следил за происходящим с интересом, но без волнения. Словно поле для него было шахматной доской, а мы — неодушевленными предметами, пешками. Стеирот приближался, фырча и порыкивая, как бык на арене. «Я не видела генерала. Скользила лихорадочным взглядом по кадетам, трибунам, знати», но нигде его не замечала. Не верилась, что Вейнанд просто взял и исчез, оставив нас один на один с этой тварью. Ронан, Нейл, Лунард Их крепко держали, не позволяя вмешаться. Джары. Бриан. Дыхание зверя было едва различимым. Зажмурилась, пытаясь призвать на помощь огненную стихию. Неуклюже зашевелила пальцами в надежде, что сумею. Справлюсь. Раньше ведь умела, справлялась. Пламя на ладонях едва затрепетало, когда оборотник оказался рядом. Схватил меня за шкирку, отшвыривая от земли, как трепичную куклу. Встряхнул с силой, отчего робкие лепестки огня на руках обратились дымом, и впечатал свое копыто в бок Бриана. Лев дернулся, рыкнул, оскалился от беспомощной ярости и острой боли, пока стейра давил на рану. «Урод!» Прошипела я, чувствуя, как от злости внутри сгорает страх. «Сволочь!» Пыталась врезать ему ногой, но Стейрод удара даже не почувствовал, а мой ботинок как будто впечатался в стену или обломок льдины. «Как думаешь, ему больно?» В неразборчивых словах Стейрода, вырывающихся из пасти вместе со смрадом и звериным рычанием, звучала откровенная издевка. «Сейчас станет еще больнее!» Оборотник ударил льва по рассеченному боку, ввинчивая в нее свое копыто, а у меня в ушах зашумело. Уродливая морда перед глазами начала таять, и я, словно в трансе, с арены за замком перенеслась в библиотеку. Вновь ощутила ни с чем не сравнимый запах пыли и старых книг, умиротворяющую тишину позднего вечера. Увидела со стороны себя забравшуюся с ногами в кресло пытающуюся обнаружить в себе силу хроновика. Мои губы едва шевелятся, пальцы подрагивают, сплетая простейшее заклинание. Я пытаюсь повернуть время вспять просто из интереса. Хочу себя проверить, поиграться, но мне это совсем не надо. В библиотеке мне не было страшно. Там не было друга, над которым издевалась эта великовозрастная мразь. Там все было иначе, не пугало, не заставляла дрожать от ярости. А сейчас меня затошнило. К горлу подступил рвотный позыв, а в следующую секунду некая сила опрокинула меня на землю рядом с кадетом, и она же протащила обратно, оставив в нескольких метрах от раненого. То же самое произошло с Брианом и его противником. Перед глазами полыхнуло багровая зарево, сердце в груди иступленно забилось, а звери снова сцепились в схватке. Над полем пронесся утробный рев стейрода, когда тот отшвырнул от себя оборотника. Я снова испытала острое желание броситься к другу, но вместо этого усилием воли осталась на месте. Скинула руки, запрещая себе поддаваться панике, вспоминая каждый урок, каждый совет преподавателя стихийной магии. Не теряя времени, призвала пламя, Огонь в руках полыхнул почти мгновенно и пламенным снарядом ударил в стейрода. Шерсть оборотника тут же загорелась. Мелькнула мысль, что я повторяюсь, и мерзавцу опять придется залечивать ожоги у животворцев. Но но заучивать пройденный материал оказалось приятно. Неприятным было другое. Осознание, что мы с прапрабабушкой Мэф все-таки похожи.